Глава 14. «Потери». Мы ворвались в дом. Но решение это было временным и спасло разве что от дрона. Его настойчивое жужжание все еще отчетливо доносилось снаружи, но внутрь он так и не влетел. А вскоре все окончательно стихло. Лишь легкий весенний ветерок трепал голые ветви деревьев. Да здесь листья еще даже не показались, хотя почки были уже знатно набухшими, готовыми прорваться в самый ближайший день». И в этой ночной тишине я услышал сочный ляск затвора. Воротки явно зарядили что-то тяжелое, чего нам должно стать по-настоящему плохо. «На пол!» — взревел я и первым рухнул вниз. Ни Полина, ни тем более Степ не стали задавать лишних вопросов и в точности повторили мой маневр. Мы разошлись с очередью буквально на мгновение. Грохот крупного калибра разорвал ночную тишину, а дом наполнился треском, хрустом и визгом пролетающих мимо пуль. Шили чем-то очень серьезным не меньше 12,7. Для такого калибра старый бревенчатый дом защита никакая. Да, пули теряли львиную часть энергии, проходя через бревна, но нам за глаза хватило бы ее остатка». Несколько пуль выбили щепу из пола, буквально у самого моего носа. Полине со Степом повезло, так как они успели нырнуть за печь. Впрочем, даже она не могла похвалиться тем, что способна сдержать пули. Те, что врывались внутрь через вынесенное окно, оставляли в кирпичной кладке огромные дыры, а с ее противоположной стороны вылетала крошева приличных размеров. Я не сразу понял, что за вой сопровождает огонь. Вокруг было слишком шумно. Лишь когда заполз в укрытие, к товарищам до меня дошло, что это орет Полина. Глаза девушки были заполнены ужасом, и я даже не стал пытаться ее успокаивать. Все равно бесполезно. Похоже, она впервые находится так близко к смерти. Нет, все мы в этом мире ходим по грани, однако мало кто из людей попадал под шквальный пулеметный огонь. В такие моменты кажется, будто ты действительно смотришь в глаза самой смерти. Ее дыхание так близко, что можно ощутить запах тлена. «Я не трус, но даже меня сковало страхом. Да и что еще я мог сделать, кроме как вздрагивать от каждой кирпичной крошки, что сыпались на мое тело?» Степ резко вздрогнул и со стоном завалился на пол. На его боку тут же начало расплываться кровавое пятно. Лицо побледняло, однако продлилось это недолго. Вскоре он раскраснелся, будто только что выбежал из парной, выгнулся дугой, а уже через секунду забросил в рот очередной кусочек сушеного черного сердца. И в этот момент... Все стихло. В ушах все еще стоял грохот и треск, но даже это не помешало услышать два глухих, тяжелых удара по деревянному полу. Ужас и не думал прекращаться. «Валим!» — снова взревел я и с низкого старта рванул в соседнюю комнату. И снова мы успели буквально за мгновение до взрыва. Обе гранаты грохнули друг за другом с разницей в доли секунды. Осколки с визгом разлетелись во все стороны, уничтожая остатки мебели, которые и без того превратились в труху. Теперь уже, вскрикнул я, словив спиной два чугунных фрагмента, ощущение было таким, словно меня со всего размаха приложили кувалдой. Дыхание сперло, на глазах навернулись слезы, но я тоже был к этому готов. Размоченное слюной черное сердце давно ожидало своего часа, но от боли и шока мне никак не удавалось загнать его на коренные зубы. Язык попросту не желал ворочаться. Наконец мне это удалось, и рот наполнился жгучим соком, а затем огненная лава сосредоточилась в месте ранений, и боль начала отступать. Только придя в себя, я заметил, что Полина лежит без сознания. Ей тоже досталось, но Степ уже взял инициативу на себя и трясущимися руками пытался всунуть кусочек сердца в одну из ее ран. Тот, что она все это время держала во рту, сейчас валялся на полу. Я отчетливо его видел, даже несмотря на то, что мы находились практически в полной темноте. Этокий остаточный эффект от употребления лекарства. Тьма будто расступалась, окрашиваясь в бордовые оттенки. Словно попал в комнату, где проявляется фотопленка. Жаль, что он длится недолго, всего несколько ударов сердца. Дом снова наполнился шумом, с грохотом ударила в стену входная дверь, а в соседней комнате, окна которой выходили во двор, хрустнули осколки стекла. Веселье не думало заканчиваться, выродки пошли на штурм, и это был наш шанс вырваться. Не говоря ни слова, я подорвался с пола и, выставив ствол автомата в дверной проем, дал короткую очередь в сторону выхода, и тут же метнулся в сторону и рухнул на пол. В ответ прилетел град пуль, но ни одна из них меня не задела, а я уже брал на прицел темный силуэт, который спешил спрятаться за откосом. Пуля оказалась быстрее. Я метился в грудь, но когда вдавил спуск, потянул автомат вверх, пытаясь перечеркнуть измененного очередью. «Экспансивная пуля вряд ли пробьет бронежилет, но есть шанс попасть в голову. Увы, даже с такого расстояния я этого сделать не смог». Противник успел выйти из-под огня, но позицию занять не сумел, так как в спешке тоже завалился на пол, плюс я по нему все-таки попал. И пусть их силы и регенерация превышают человеческую, удар пули в броню он все равно ощутил в полной мере, и дыхание она ему сбила, а у меня снова появился крохотный шанс завершить начатое, вот только вместо этого я снова оттолкнулся от пола и нырнул дальше, в проход, скрываясь от ответного огня. Измененный был в комнате не один, и я это понимал, просто хотел воспользоваться ситуацией, но не повезло. Из спальни, в которой мы скрылись от гранат, гавкнул дробовик, а значит степ уже в деле. Он не дает высунуться тем, кто явился к нам через главный вход. Я прижался спиной к дощатой двери, которая расположилась в конце коридора. Похоже, за ней скрывалась какая-то кладовка. Спрятаться там не получится, остается только терпеливо ждать, пока из комнаты, в которую вошла штурмовая двойка, кто-нибудь не покажет нос». Эти парни свой хлеб едят недаром и работают очень четко, хотя до тех, что прижали меня в Ростове, им, конечно, далеко. Однако опыт ведения боя у них точно имеется. Такие выводы я сделал, исходя из того, как высунулся в проем один из выродков. Он практически лег на пол, минимизируя свой силуэт. Да и не каждый человек станет держать на прицеле нижнюю точку, ведь по обыкновению люди предпочитают оставаться на ногах в момент боя, чтобы не потерять маневренность. Ход был не просто хитрый, а хладнокровно рассчитанный, и я на него почти попался. Но меня тоже выручил опыт, и прицел я держал примерно посередине, подсознательно ожидая чего-то подобного. И только поэтому успел сместить целик прежде, чем противник надавил спуск. Короткая очередь прилетела прямо в голову выродка. Автомат сухо щекнул, и я за секунду сменил магазин, скинув пустой прямо на пол. В моем положении пытаться сунуть его в специальный подсумок, только терять время. Второй, что остался в комнате, решил действовать иначе и, надо признать, в разы грамотнее. Вместо того, чтобы ловить меня на прицел и соревноваться в скорострельности, он просто катнул в мою сторону гранату. Круглый шар катился в мою сторону, будто в замедленной съемке. Я даже видел, как он подпрыгивал на неровностях. Внутри меня все сжалось, сердце будто остановилось в ожидании приближающейся смерти. От такого меня ни одно черное сердце не спасет. Не факт, что от меня останется хоть что-то куда это сердце можно будет запихать. Близкий взрыв — это гарантированный конец. И единственное, что мне пришло в голову, так это схватить гранату и вернуть ее владельцу. Какая разница, взорвется она у меня в руке или рядом на полу? Эффект будет тот же. Но так у меня есть шанс. Небольшой, призрачный, но он есть. Видимо, где-то наверху все-таки есть высшие силы. И я им для чего-то нужен. Иначе я никак не могу объяснить, То, что мне удалось совершить. Граната в очередной раз перекатилась по полу и подскочила, ударившись о него запалом. Я резко выбросил руку вперед, и она точно легла мне прямо в ладонь, а затем я прямо на наотмашь швырнул ее в открытый дверной проем. Все это происходило настолько медленно и отчетливо, что я запомнил каждое мгновение. Взрыв раздался ровно в тот момент, когда металлический шар пересек линию комнаты. Меня окатило жаром и больно ударило по ушам. В голове будто разорвалась еще одна граната, и сознание начало угасать. И снова меня спасло черное сердце. Перед тем, как совершить отчаянный поступок, я стиснул кусочек зубами в надежде на то, что это придаст мне силы скорости. Возможно, так оно и было. Но сейчас, после взрыва, жгучий сок помог мне прийти в себя. Звон в ушах стих... Сознание прояснилось, и темнота перед глазами отступила. Мышцы налились энергией, а тьма вновь окрасилась багряными тонами, делая темное помещение очень контрастным. Я подорвался с пола и ворвался в комнату, где скрывался последний стрелок. Направил автомат ему в голову и короткой очередью расплескал мозги раненого выродка по полу. Затем прижался к откосу и выставил ствол в сторону проходной комнаты, что выполняло в этом доме роль столовой, только через нее можно было попасть в другую половину дома от главного входа. «На выход!» — заорал я, адресуя команду Степу. Надеюсь, он понял, что я имел в виду. Напарник тут же выставил ствол в проем и дважды жахнул в сторону столовой, а следом вытолкнул в коридор Полину. Девушка пригнулась и прямой наводкой помчалась ко мне. Этого я и требовал, за исключением одного момента. Сделала она это так, что наглухо перекрыла мне линию огня. Степ пальнул еще раз, не позволяя высунуться противнику, и, не дожидаясь, когда девушка проскочит в соседнюю комнату, покинул укрытие. «Вниз!» — крикнул я и хищно оскалился, ловя в прицел голову ублюдка. Полина все поняла сразу. «Еще бы! Вряд ли можно трактовать мои слова как-то иначе, когда тебе в лицо смотрит автоматное дуло». Девушка нырнула на пол, а я вдавил спуск. Очередь угодила прямо в башку выродка. Я стрелял практически в упор, и шлем не смог сдержать пули. Однако, с другой стороны, они не вышли, так как раскрылись при ударе, превращая мозги ублюдка в кашу. Но он тоже успел вдавить спуск, и автоматная очередь угодила Степу прямо в бок. Приятель сбился с темпа, врезался в стену, по которой медленно сполз на пол. Я видел, как он пытается разжевать черное сердце, но его челюсть едва ворочалась. «Твари!» — взревел я и рванул вперед. Второй боец даже не успел среагировать, насколько мой маневр оказался для него неожиданным. Но гнев уже затмил мой разум, и я не отдавал отчета своим действиям. Так как виновник ранения приятеля был уже мертв, моей целью стал его напарник, который словил короткую очередь в рожу. Я метнулся к другу, который уже начал отключаться. На ходу вытянул из-под сумка еще один кусочек сердца и, присев перед другом на корточки, сунул его товарищу в рану. Но, вопреки моим ожиданиям, волшебное средство зашипело, будто я сунул его в кислоту и буквально на глазах превратилось в некое подобие желе. Я взвыл от бессилия, уже понимая, что ничем не смогу помочь человеку, который прикрывал мою спину на протяжении долгих двух с половиной лет. За это время мы прошли столько, что многим не удавалось увидеть и за всю жизнь. Сложно даже передать словами, что я чувствовал в этот момент. Подскочив к мертвому выродку, я схватил его автомат и скинул магазин а когда, подняв его, заглянул внутрь, не смог сдержать стона. Боеприпас был серебряным. «Это значит, что бессрочного хирургического вмешательства мой друг умрет. От черного сердца сейчас толку меньше, чем от привычного человеческого лекарства». Меня накрыло паникой. Я растерялся, не понимая, что нужно делать. Потеря друга оказалась слишком серьезным ударом. «Да». Мы все это время балансировали с ним над пропастью, творили такое, от чего у других становились волосы дыбом. Но каждый раз выкручивались, выходили из ситуации живыми и здоровыми, а потом снова бросались в омут с головой и ураганили так, что теперь выродки готовы платить за наши головы аж целых 100 килограмм серебром». В голове осталась единственная мысль – отомстить за друга и хотя бы так – отплатить ему за все, что он для меня сделал. И в этот момент мне было совершенно наплевать на свою жизнь – Я молча поднялся, затянул в коридор тело мертвого измененного и стянул с его головы шлем. Вытащил из разгрузки два полных магазина и взял в руки вал. Первым делом сменился, сбросив полупустой прямо на пол. Проходя мимо второго, снял боезапас с него и рассовал его по своей разгрузке, которая знатно потяжелела. Подобравшись к окну, а точнее тому, что от него осталось после пулеметного огня, я раздавил с зубами кусочек черного сердца. Не для того, чтобы получить заряд энергии. Ее мне придавала ярость. Я собирался стать своим, для тех, кто остался снаружи. «Готовы!» – выкрикнул я в развороченный проем и принялся ждать. Враг отреагировал ровно так, как я ожидал. Несмотря на способность видеть в темноте, они вряд ли смогли рассмотреть мое лицо. Да и я специально встал так, чтобы его не светить, чуть скрываясь за откосом. Было тяжело сдерживать оскал, и еще сложнее – палец на спусковом крючке». Пока действовало черное сердце, я всматривался в темноту, пытаясь отыскать позицию пулеметчика. Его нужно было валить в первую очередь. Судя по углу, по которому к нам летели пули, он должен быть где-то в соседнем доме. Но где? В разбитом окне или на чердаке, темный провал которого так и притягивал взгляд. Если я ошибусь, второго шанса не будет. Я даже спрятаться не успею. Крупный калибр достанет меня через стену, что уже было продемонстрировано. Они мертвы! Раздался вопрос. Да, двоих гранаты достали. Последнего я снял в коридоре. Красавчик! Что с парнями? Двухсотый! ответил я и вскинул оружие. Как и вы, падлы! Прицел увала оказался непростым, а с режимом ночного видения. Похоже, я сильно переоценил их способность видеть в темноте. Да, очертания предметов были четкими, но все равно недостаточными, чтобы вести по ним огонь. А такая цаца позволяла им видеть все как на ладони. Ведь я все еще обладал их зрением, продолжая сдавливать зубами черное сердце, и в полной мере ощутил, насколько ярче виделся мир через ПНВ. Я навел точку на окно чердака и уже не смог сдержать ухмылки. Пулеметная точка была как на ладони, несмотря на то, что боец установил оружие в глубине чердака». Я заметил, как блеснули его глаза в темноте и выпустил пулю прямо между этими огоньками. До цели было чуть больше 30 метров, так что я не сомневался, что попаду. Хотя вал хорошей кучностью не отличается. Как я и ожидал после выстрела, выродки словили шок. Для них я был своим, к тому же успел сообщить, что главный враг побежден, заставив их расслабиться. Но это состояние не продлится долго, в моем распоряжении всего пара секунд, если не меньше, а потому я не стал поправлять прицел, чтобы убедиться в смерти пулеметчика, и сразу же переключил огонь на ближайшие цели. Тот, с кем я вел разговор, только и успел, что схватиться за оружие, после чего рухнул сломанной куклой с дыркой в голове. Второй вскинул автомат, но это было последнее, что он сделал. Его я снял длинной очередью, не жалея патронов, потому как катастрофически не успевал прицелиться. Осталось четверо. Вместо того, чтобы спрятаться за стеной, я прыгнул наружу и ушел в перекат после приземления. По окну ударили автоматные очереди, выбивающий щепу из многострадальных бревен. А я укрылся за кустарником, вскинул оружие и из положения, сидя, снял еще одного воина, который оказался открытым, как на ладони. Даже не знаю, на что он рассчитывал, оставаясь стоять прямо посреди дороги. Возможно, сказывалась привычка неуязвимости, хотя мы давно приучили выродков, что огонь из нашего оружия для них смертелен. «Все, оставаться на месте было больше нельзя». Первичный шок от неожиданной атаки прошел, и оставшаяся тройка распределилась по периметру. Каждый из оставшихся грамотно укрылся за надежным препятствием. И мне оставалось только одно – двигаться, вытягивая их на себя, чтобы убрать по одному. Что я и сделал, припустив вокруг дома». Пули стеганули по кустам, прореживая ветви в хаотичном порядке, но меня там уже не было. Завернув за угол, я продолжил бег, на ходу сменив магазин на полный, закинув в рот очередной высушенный до состояния кости кусочек сердца и принялся обходить дом. Затем на секунду остановился, всматриваясь в темноту сада и сменил курс. Из старого дощетого сарая прикрытие так себе, даже дозвуковая девятка прошьет его и не заметит, но в качестве стартового прикрытия пойдет. Шмыгнув на угол, где, скорее всего, будет столб, я присел и принялся водить прицелом от одного угла дома к другому. Я понятия не имел, откуда появится первый противник, а потому старался держать на прицеле оба направления. Нападение с тыла я не боялся, так как выродков осталось немного, и вряд ли они решатся на подобный маневр. Скорее всего, пойдут двойкой, и одного оставят прикрывать прорыв. Надеюсь, «Черное сердце» позволит мне остаться невидимым для их взора в том смысле, что не сработает система свой-чужой, которая у них точно имеется, иначе никак не объяснить их слепоту, когда я под действием лекарства. Одного я не учел, что кто-то из них решит пройти через дом. А именно это и случилось, судя по вспышке и громкому хлопку. Сработал дробовик. Его выстрел ни с чем не спутать, но размышлять было некогда, потому как из-за угла высунулся один из ублюдков. Я поймал его голову в прицел и несколько раз утопил спуск. Попал с первой очереди. Боец клюнул рожей в отмостку, да так и остался неподвижно лежать. А вот оставшийся воин поступил непредсказуемым образом. Он завопил, как ошпаренный, и бросился бежать. «Ох, как же я ненавижу кого-то догонять!» Но выбора у меня не было. Я рванул за трусом, что было сил, выскочил из-за дома и как раз увидел его спину. Не сказать, что цель была легкой, но не гоняться же за ним по всей деревне. А отпускать его я хотел еще меньше». Скинув оружие, я поймал беглеца в прицел и вдавил спуск. Очередь ушла в молоко, оружие встало на задержку. Черт! Не догадался перезарядить, привык к ёмкости АКСУ. А ведь у вала магазин всего на 20 патронов. И это в очередной раз подтверждает тот факт, что нехрен хватать чужое оружие. Но, увы, мой серебряный боезапас был практически исчерпан. А на бой с семерыми противниками с одним магазином не ходят. Я перезарядился на раз-два, скинул пустой магазин на землю и снова поймал спину беглеца в прицел. Расстояние увеличилось метров до ста, что для вала уже критично. Да я и своего бы вряд ли попал, тем более через заводскую прицельную планку. Здесь хоть какая-то оптика, вот только пользоваться я ей не умею. Точка практически полностью закрыла собой цель, но я все равно надавил на спуск, а затем еще раз и еще. Мимо. Силуэт убегающего мелькнул в последний раз и скрылся за поворотом. Я выругался так, как не позволяет себе даже сапожник, сплюнул в сердцах и отправился в дом, где застал совершенно непредсказуемую картину. На полу лежал Степ в разорванной куртке, а над ним склонилась Полина с ножом в руке. На полу рядом с приятелем валялись какие-то шприцы, а девушка усердно ковырялась пальцами в открытой ране приятеля. «Ты что делаешь, дура?» — закричал я. «Отвали!» — взвизгнула она. «Не подходи ко мне! Не мешай!» «Он жив?» «Пока!» — выдохнула она. «Я почти достала». «Да я!» «Уйди и отвали от меня!» Снова сорвалась на виск она, и я поспешил отстраниться. «Да твою мать!» Взвыла Полина, и вдруг вонзила в рану Степа нож. Я с трудом сдержал себя, чтобы не отбросить ее от приятеля пинком. Меня начало трясти. Адреналин от схватки уже отпустил, и тут прилетела вторая доза. Из-за переживаний за друга. Вот только выхода ей я найти не мог. Я вообще ничего не мог, кроме как смотреть на то, как Полина кромсает раненый бог товарища. При помощи ножа она расширила рану и запустила в нее два пальца. Скорчив рожу от работы в нелепом положении, она пыталась нащупать засевшую внутри пулю. И ей удалось ее подцепить. Я понял это по звуку, когда девушка отбросила ее в сторону. Достав серебро из тела Степа, она запустила руку в его подсумок, где приятель хранил черное сердце, и сунула кусочек прямо в открытую рану. «Черт!» – простонала она. «Не помогает!» «Смотри осколки! Пуля могла фрагментироваться!» Подсказал я, и Полина вновь запустила в рану пальцы. Некоторое время она копошилась там, а затем отпрянула и разревелась. «Да чтоб тебя!» Не выдержал я и подскочил к приятелю. «Первым делом – пальцы на шею, пульс есть, и это хорошо. Грудь едва заметно вздымается, значит, жив, чертяка!» «Держись, братан!» Прошептал я и сунул свои вымазанные в грязи и чужой крови пальцы в рану на боку. Внутри было скользко и горячо. И как я не возился там, ничего постороннего почувствовать так и не смог» а потом запустил руку в свой подсумок и запихал очередной кусок черного сердца в рану приятеля. Уж не знаю, что именно сработало. Скорее всего, нужно было просто немного подождать после того, как была извлечена пуля. На этот раз кусочек среагировал как надо, начал впитывать в себя кровь Степа, словно губка. Затем рана заполнилась черной массой, на месте которой прямо на глазах начала образовываться чистая кожа. Дыхание Степа выровнялось, стало глубже, а затем он застонал. «Ну ты, придурок!» — выдохнул я и отвалился от приятеля, прижавшись спиной к стене. Хохотнула Полина и вдруг взорвалась оглушительным смехом.